Издательство эксмо Джонатан Симс 13 этажей Саша, лучшей части меня Пролог Наследие зверски убитого миллиардера Жизнь и расчленение Тобиаса Фелла Дэвид Эриксон, редактор отдела криминальной хроники Вот уже пять лет Широкая публика не перестает повторять, интереснее жизни Тобиаса Фелла была только его смерть. На протяжении большей части его бурной карьеры Фелла превозносили как титана предпринимательства. Не секрет, что он до сих пор остается самой интервьюируемой фигурой газеты «Сан де Икс». Если не считать политических деятелей, и тут мы определенно не одиноки. С 1992 года его фотография не меньше 14 раз украшала обложку X Business Post. После смерти Фэлла это очарование только возросло, хотя в настоящее время оно приобрело совершенно другой характер. Даже тем, кто не следит за подобными вещами, трудно оставаться в стороне от бесконечного потока уголовных расследований, теорий заговоров и даже обсуждений на форумах, посвященных паранормальным явлениям. Жестокая расправа неоднократно поднималась на первые строчки списков самых жутких нераскрытых убийств, составляемых различными интернет-ресурсами. Похоже, жив Тобиас -то Фелл или мертв, говорить о нем никогда не перестанут. Однако есть и те, кто никогда не переставал копать. никогда не смирялся с обескураживающими обстоятельствами этого непостижимого дела. Но, быть может, за выраженные тайны окружающие смерть Фелла мы забываем заглянуть в потаенные уголки его жизни? Корни у него были такие же, как и у всех миллиардеров. Ему достался небольшой капитал от отца, который он, благодаря везению, способностям и, как говорят многие, беспощадности, превратил в огромное состояние. Но в то же время многие отмечали, что даже по меркам безжалостных акул бизнеса молодой Тобиас отличался полным пренебрежением к этической стороне своих деловых начинаний. Среди его предприятий, в том числе освещенных в настоящей публикации, было множество известных широкой общественности технологических компаний, открытых для средств массовой информации. и прочих известных брендов. Но приложив совсем немного усилий, можно было выяснить, что самыми прибыльными были вложения в другие источники. Далеко не такие белые и пушистые. Фармацевтические компании, добыча драгоценных камней, опустошительная для окружающей среды добыча нефти и производство оружия. Фелла осуждали за то, что в его компаниях Распространено патагонное производство. Его обвиняли в незаконном захвате земли и использовании рабского труда. Многие прогрессивные деятели резко критиковали его еще тогда, когда он был жив. Однако все эти обвинения никогда особо не трогали Тобиаса Фелла. Острый ум и чутье держаться подальше от наименее благовидных своих деловых начинаний позволяли ему сохранять свой образ чистым, а широко разрекламированные благотворительные инициативы заставляли людей не проявлять особого интереса к его налоговым махинациям. Хотя многие филантропические проекты тихо угасли после того, как перестали быть в центре внимания. Фелл шел к вершине, поднимаясь в списке богатейших людей планеты, и на него равнялись будущие финансовые воротилы. Конечно, критики было достаточно. Защитники прав человека осуждали этические принципы компании Фэлла. Однако гораздо занятнее было читать его наставления по бизнесу, написанные, предположительно, литературными неграми. И действительно, покопавшись в подшивках «Санди x трудно не заметить, что мы сами поспособствовали этому. Старательно задвигая все негативные материалы в его адрес, на последнюю полосу. Когда Тобиас Фелл в годы, предшествующие его смерти, стал потихоньку уходить в тень, это, похоже, только укрепило его репутацию. На каждого возмущенного активиста, выступавшего против его предприятий, приходилось по десятку поклонников, завороженных новой загадкой, которую лишь изредка... чуточку приоткрывали фотографии ставшего затворником миллиардера, сделанные папарацци издалека с помощью телеобъективов. Фелл постепенно отошел от руководства своими компаниями, а его хваленная филантропия окончательно выдохлась. Казалось, золотой мальчик делового мира хотел просто проводить время в одиночестве, скрываясь в номере люкс на последнем этаже Банян-Корта, здания, построенного по его заказу. Многие говорили, что Баньян-Корт являлся памятником всему тому, чем был Тобиас Фелл. Так думали и те, кто считал его своим кумиром, и те, кто люто его ненавидел. Высокое, тринадцатиэтажное жилое здание в сердце района Тауэр-Хамлетс, одного из самых бедных в центральной части Лондона. Здание вылупилось из старой кирпично-скорлупы фабрики викторианской эпохи. ставший затем жилым домом, и расцвело в величественное строение из стекла и бетона, символ утонченной роскоши. В своем рассказе об этом здании «Миллиардер меняет облик беднейшего квартала Лондона» номер от 3 июля 2004 года. Мы рассуждали о том, как этот проект окажет благотворное влияние на весь район. Однако критики увидели только вымывание бедноты. на смену которой придут люди состоятельные. И этот прогноз в значительной степени сбылся. Самые жаркие споры вызывала та часть Баньянкорта, которая была отдана под доступное жилье. Районные власти требуют от застройщиков, чтобы определенная доля жилья была доступной для людей с невысокими доходами. Однако пренебрежительное отношение правительства и правоохранительных органов породило слухи о качестве строительства в некоторых частях здания. Новые обитатели доступного жилья жаловались на строительные недоделки, некачественные материалы и отсутствие противопожарных систем. Квартиры в задней половине оказались полностью отрезаны от сверкающих современных возможностей главного здания. И уже через год левые блогеры начали говорить о тайных трущобах, скрытых за ослепительным фасадом Баньян-Корта. А восседал наверху всего этого в своем роскошном пентхаусе никто иной, как сам Тобиас Фелл. Однако, какой увлекательной не была его жизнь, большинство помнит Фелла из-за его смерти. Она явилась одним из самых громких нераскрытых убийств в истории. подробности раскрытые широкой публике и многие подробности, которые не были раскрыты, с тех самых пор подвергаются доскональному препарированию со стороны средств массовой информации и сыщиков любителей. Однако все выдвигаемые версии выглядят абсолютно бредовыми. от неимоверной жестокости с какой было совершено убийство, леденит душу. Однако, несмотря на то, что жуткая бойня, вне всякого сомнения, произошла в квартире Тобиаса Фелла, кровь, обнаруженная на месте преступления, ему не принадлежала. Больше того, согласно утечкам из материалов дела, кровь эта так и не была идентифицирована. Единственной жертвой значился сам миллиардер. Но в таком случае, почему многие очевидцы утверждают, что в машины чрезвычайных служб загрузили несколько мешков для трупов? Еще больше распаляет воображение сторонников теории заговоров вопрос свидетелей. Тобиас Фелл в момент своей смерти был не один. Вместе с ним находились еще 13 человек. И все они утверждали... что явились к нему на ужин, получив неожиданное приглашение. Хотя не все гости проживали в баньян-корте, каждый имел определенное отношение к зданию. Однако помимо адреса, похоже, у них не было ничего общего. Торговец произведениями авангардного искусства, местный слесарь-сантехник, шестилетняя девочка, пришедшая со своей матерью, Мало кто, а может и вообще ни один из этих людей мог бы оказаться на званом ужине у миллиардера. Кроме того, показания всех до единого гостей сходились по трём пунктам. До того вечера они ни разу не встречались с Тобиасом Феллом. Приглашение на ужин явилось для них полной неожиданностью, и, несмотря на заключение криминалистов, что он был убит тогда, когда гости находились у него дома, Никто из них понятия не имел, когда и кем был убит хозяин. Несмотря на то, что у столичной полиции имелся круг очевидных подозреваемых, арестован никто не был, и не было дано официального объяснения убийства. За пять лет, прошедших с момента преступления, никто из полицейских и медиков, первыми прибывших на место или участвовавших в последующем расследовании, не сделал никаких заявлений. Еще больше интерес подпитывают предположения о заговоре «Странное событие», произошедшие в Баньянкорте и рядом с ним в течение недели предшествовавшей убийству Тобиаса Фелла. Смерти Эдит Кинни и Джеймса Андре, официально списанной на естественные причины и самоубийство, соответственно, а также исчезновение известного активиста Диего Санти. которого в последний раз видели заходящим в здание. Сторонники теории заговоров не нашли убедительных объяснений ни одному из этих событий. Сейчас, по прошествии каких-нибудь пяти лет, Баньян корт практически полностью опустел. После того, как у нанимателей подходит к концу срок аренды, риэлторы не могут найти им замену. Другие жильцы и владельцы внезапно распродают свое жилье, а то и просто исчезают бесследно. Здание, еще совсем недавно внушительное, теперь умолкло, одиноким глазом взирая на полуразвалившиеся трущобы вокруг. Тринадцатиэтажный надгробный камень человеку, который по-прежнему отбрасывает такую же черную тень, как и его творение. Убийство Тобиаса Фелла остается нераскрытым. И вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что в действительности произошло в тот вечер, и что увидели эти тринадцать злосчастных гостей.